Глава 6. Если сердце твое огромно, думал Мемор, и вдоволь у него силы одолеть супостатов, тогда в игру вступает мудрость. Изведав помыслы врагов, избегнешь их атак. Как только сердце твое одолеет противников, можно будет направить их на путь истинный, указанный многотрудно завоеванной мудростью. Он встряхнулся. Рассуждение это всплыло из потаённой доселе части сознания, неутомимой части, что вскоре преобразует его разум в ее разум. Мемора ныне охватила лихорадка перемен. Не лучшее время улаживать кризис, подобного коему не видели предшествующие восемь в квадрате поколений. Жизнеформы следует лепить в мире и спокойствии, но, видать, не суждено это мемору. Минует несколько кратких циклов, и он сделается женской особью. Впрочем, он еще не вполне утратил присущее мужским особям чувство радости и всемогущества, чувство танца. Он даже обонял аромат перемены, распространявшийся от него. Гормоны лютовали, молекулы ярились, сражаясь за превосходство в кровяном потоке. Накатывали и отступали волны лихорадки. подобные записанным химическими символами докладам с поля битвы. Перемены эти внедрялись еще основателями и теми, кто наследовал им. Бесчисленные эпохи придали трансформации сакральный статус. Мемор понимал, что нынешнее переменчивое настроение и раздражительность неотвратимая плата за обретение высшей мудрости. Цена высока. Сколь нелегко уплатить ее в разгар кризиса. Не сходит повеление. возгласила префект в собрании астрономов, играя тонами древнего языка. «Повеление прибудет!» — отвечал хор. Собравшиеся занимали отведенные им места под куполом. Мемор пропустил мимо сознания докучливые детали обсуждений. Тело его оставалось неподвижно, разум же бурлил от подаваемых изменявшейся личностью импульсов. Даже подсознание, обыкновенно смирное и послушное, покрылась коростой ароматов и овивалась будоражащими ветрами. Размеренные течения его заузливались от беспокойства. Технические подробности он, однако, выслушал со всемерным вниманием. Сзади приближался звездолет довольно примитивной конструкции. Диагностические сенсоры показывали, что корабль предпринял разворот и пошел на сближение, как если бы первоначальный курс уводил его прочь от чаши. Возможно, пришельцы направлялись к звезде, сиявшей впереди, к светилу, откуда исходило гравитационное излучение. До собранию астрономов прокатился шум. Из возбужденного гогота рождались все новые предположения. Отслеживая сигналы с приближавшегося судна, они заметили, как звездолет послал вспять несколько импульсов. Спутники зафиксировали их. Однако лингвистам не удалось извлечь ничего, кроме простых правил грамматики и контекстуальных конструкций. Отраженный в языке интеллект этих существ не отличался сколько-нибудь интересными чертами. Линейная логика рассуждений, несколько слоев смысла. Они напоминали свой корабль, примитивные, но амбициозные. Предпринять настоящее космическое путешествие на столь утлом суденышке? Инженеры-консультанты? Крохотули рядом с полнорослыми астрономами. Обратили внимание на любопытные характеристики магнитополевой конфигурации и предложили исследовать удлиненный тонкий кораблик детальнее. Возобновилась жаркая дискуссия. Мемора начала раздражать творившееся вокруг. Снова и снова воспроизводится давний диспут. Наблюдатели, их презрительно называли сидельцами, против танцоров. Префект предъявила собранию старинные записи и даже дала слово голосам далекого прошлого. Опыт предков, — сделал вывод Мемор, — говорит в пользу танцоров. Неудивительно. Истории перемен всегда захватывают более, нежели истории стазиса. Перемены — суть истории. Так велит эволюция. Этот приказ цепко внедрен в мозг. Астрономы древности запускали множество кораблей, в основном через гамма-пику. Они посетили множество планет, обследовали их и забросили. Об этих случаях сложено мало историй, однако наблюдатели продолжали апеллировать к ним. Мемер потянулся, желая показать, что следит за происходящим. Наблюдатели так напыщенные и скучны, но... Мемер оставался мужской особью, а танцорам нравились увлеченность и разнообразие. Мудрость является позднее. Наблюдатели почти поголовно женского пола. Мемор ныне пребывал посередине между ними. Он ощущал надвигавшиеся перемены, но мужское мировосприятие еще сохранялось. Ассамблея довольно долго ковырялась в пыльных архивах. Мемор плыл на волнах историка моря, переживал записи так, словно они относились к его личному опыту. Красочные, увлекательные, снабженные аннотациями древних трюков, и смелых эксплойтов. Он искренне восхищался. Чаша небес избегает приближаться к Солнцам. Она слишком величественна, слишком массивна, способна столкнуть с орбит обитаемые миры. Она посылает корабли. Телескопы у астрономов, впрочем, всегда были великолепны. Точная природа мира или его спутника выяснялась задолго до запуска корабля с ободка чаши к интересовавшей следователей системе. Путешествия к планетам отнимали не одну сотню долгих циклов. Один или несколько крейсеров комплектовались модулями для высадки на поверхность, а иногда приходилось сооружать орбитальные лифты и доки. Мемор выпрямился, издал фыркающий звук, сфокусировался на становящихся однообразными записях. Ну вот, скажем, более или менее захватывающая история. Чаша пролетела поблизости от массивной планеты, слишком массивной, чтобы высылать туда экспедицию. Кораблематка расположилась в квазиустойчивой точке недалеко от крупнейшего спутника. Суда странных угловатых очертаний поднялись с поверхности массивного мира, подобные розовым искрам — ракетные двигатели. Орбитальных лифтов не оказалось. Простейшие технологии. И как только пальцы змейки вышли в космос, Изобретательные Жани существа. Сотни долгих циклов миновали во взаимном изучении. Маленькие пальцы-змейки в результате несколько усовершенствовали свою технологию, но ничем таким, что могло бы угрожать чаше, не разжились. Чаша, конечно, получила взамен самые крохи. Затем 256 пальцев-змеек отправились в чашу на борту кораблематки. Небольшая колония интегрировалась легко. не потребляя значительных ресурсов. Они оказались куда способнее к тонкой работе, нежели большинство птиц и народа. Искусные ремесленники, великолепные техники-ремонтники. В эти дни их редко удавалось увидеть. Обитали они в основном под землей. Мемора поразило уже то, что столь крошечные существа вообще вышли в космос, принимая во внимание их страстную привязанность к подземным укрытиям. Уроки эпох развертывались и прокручивались в мозгу Мемора. Вокруг него остальные астрономы также бороздили глубины истории. Одну из старых особей сморил сон. Из уважения к ее мудрости все сделали вид, что ничего не замечают. Вот история о том, как некие бандиты атаковали приближавшиеся исследовательские корабли астрономов. Астрономы дали отпор. Оборонительные комплексы чаши проявили себя достойно. Астрономы продолжили свою миссию. Несколько отрядов захватчиков заманили на поверхность, взяли в плен, использовали в евгенической программе, натаскали на покорность. Ныне эти существа с четырьмя конечностями неплохо проявили себя в земледельческой экосистеме. Существа, именуемые силами, явились как мародеры. Они воспринимали чашу как средоточие высокотехнологической цивилизации и желали вкусить ее тайн. Первые циклы после их пленения оказались весьма суматошными, но постепенно волшебство тренировочных программ победило. Силы проявили себя умелыми работниками, ныне практически бесценными. Адаптированные к их анатомии космоскафандры позволяли им выполнять сложные задания в инфраструктуре чаши. Впрочем, даже теперь, спустя 12 миллионов долгих циклов, Их преданность оставалась несколько неустойчивой. Мемор продолжал листать историю за историей. В воздухе вокруг него реяли изображения. Голоса мертвых возбужденно повествовали о давно забытых триумфах. А вот исполинская газовая планета, родной мир живых дирижаблей. Зонды сумели захватить достаточно молоди, чтобы дать начало устойчивой популяции. Существа эти жили и плодились в воздухе, лишь изредка спускаясь на поверхность. В плотной атмосфере чаши им было уютно и безопасно. Биоинженеры искусно перенастроили их гены на физическую выносливость и повиновение. Спустя миллион долгих циклов, дирижабли превратились в неоценимо важный элемент цивилизации чаши. Они представляли возможность воздушных путешествий без затрат топлива. Такое наслаждение было доступно всем особям на высших ступенях иерархии птицы народа. Мемор погружался в анналы истории, одновременно сражаясь с обуревавшими его судорогами, спазмами, приступами. А оно вообще того стоит превратиться в женскую особь? Трудно судить сейчас в нескончаемой агонии. Он как мог сфокусировался на главном. Разум воспарил над истрадавшейся плотью. Подсознание сбросило маску и вышло на бой с болью и лихорадкой, пока сознание укрылось в глубинах прошлого. Вот иномирские существа не сумели должным образом адаптироваться к новой экологической нише. Генетические модификации не дали результата, однако их удалось трансформировать в новую форму жизни — скрикеров, ценную и приятную на вкус добычу. Этих животных можно было употреблять в пищу необработанными. Удовольствие от того не умолялось. Мемор тут же сильно проголодался, внутренности его заныли. От одного лишь соприкосновения с сенсорно-сладостными концептами погони и добычи ему нестерпимо захотелось отведать такого скрикера. Истории успеха развертывались, всплывая из глубины веков. Они породили достигнутый ныне идеальный политико-экологический баланс. Чаша была не статичным инструментом, не артефактом, а живым существом. Впервые за миллионы долгих циклов нагрянули гости. Конечно, их можно испепелить, хотя и не без труда. Это потребует мастерского обращения с колоссальными энергиями. В прошлом такое уже случалось. «Гамма-пика нацелена», — сообщила старшая и указала на звездную чашу. Корабль пришельцев намеревался влететь прямо в струю. «Вот дебилы», — добавила от себя старуха. Мемор, покачиваясь на непослушных ногах, поднялся было, намереваясь вступить в спор. «Что мы в конце концов теряем? Это корабль-ионоточник, построенный по необычным дизайнерским принципам и с немалой конструкторской смелостью. Он позволит ознакомиться с новыми режимами интеллекта, странными, увлекательными режимами. Приключения!» Высказавшись, мемор сел. Остальные затянули свои подвывающие песни. Дискуссия продолжилась. Мемор пытался отслеживать дискурс, никак не выдавая смятения от борьбы с самим собой. Разум его переполняли диковинные эмоции, древние истории укладывались с ними в странное симфоническое мысли единства. В избранных историях ничего не говорилось о поддержании стазиса. Перемена значит действие. Действие значит приключение. Наблюдатели следят за равновесием чаши, но авторы лучших песен — сплошь танцоры. Разумеется, случалось, что незваных чужаков попросту уничтожали. Но разве это не скучно? Возможно, Мемор и его соседи слишком уж увлеклись героическими историями о переменах и подвигах. Время покажет. Но пока что Мемор еще танцор. Он должен действовать сообразно. Его так захватила сопровождавшаяся жаркими приступами лихорадки внутренняя борьба, что он едва отметил, как танцоры побеждают на голосовании. Лишь когда кто-то из друзей Мемора обратился к нему с сердечным приветствием, Мемор понял, что его избрали руководителем операции. Это означало, что именно Мемору предстоит разбираться с чужаками, если те отважатся высадиться в чаши. «Но почему я?» — вопросил он приятельницу из наблюдателей. «Ибо у тебя острый ум и полно врагов». «Мои враги?» «О, да, они ждут твоего провала». Мемор смолчал, но решил, что лучше пока плыть вместе с приливом. Напыжившись из последних сил, он возгласил на мужской речи благодарности всем присутствующим. «Да прибудут чужаки!»